Владимир Сорокин. Геологи. Черные от копоти, видавшие виды печурки, звонко потрескивали дрова. Из полуприкрытой чугунной дверцы полыхало пламя, бросая янтарные отблески на лица геологов. Соловьев последний раз затянулся папиросой и сунул окурок в оранжевую щель. Сидящий рядом на низеньком кедровом стольчике Алексеев поигрывал широким охотничьим ножом, монотонно втыкая его в сучковатое полено. Соловьев вздохнул и встал, едва не коснувшись вихрастой головой прокопчённого потолка зимовья. «Нет, ребята, решать надо сегодня!» Авдейнка молча кивнул. Алексеев неопределённо пожал плечами, продолжая втыкать нож, а сидящий у заиндивевшего окошка Иван Тимофеевич все так же неторопливо попыхивал, Своей желтой костяной трубкой. «Саша, ну что ты молчишь?» Повернулся Соловьев к Алексееву. «Я уже все сказал», — тихо и внятно проговорил Алексеев. Его широкое бородатое лицо, высвеченное оранжевыми сполохами, казалось невозмутимо. «Но ведь твое предложение, по крайней мере, нелепо!» — тряхнул головой Соловьев. «Что же, бросить друзей в опасной зоне, а самим сматывать удочки?» Широкий нож с силой воткнулся в полено. «А по-твоему, значит, стоит пустить псу под хвост? Год тяжелейшей работы? Но люди-то дороже образцов, Саша!» Неловко сплеснул руками Соловьев. «Конечно!» Согласился Авдеенко, глядя на Алексеева. Тот раздраженно ударил ручкой ножа по колен. Ну что вы как дети! Давно они уже в Усть-Северном, ваше Сидоров с Коршевским!» «Давно. Голову даю на отсечение. Сидят сейчас и чаи гоняют. И никакая лавина им не грозит». «Но рация, Саша. Рация-то говорит другое!» – перебил его Соловьев. «Какие чаи, если ребят нет в Усть-Северном?» «Нет, значит, через день-другой будут там», – уверенно отрезал Алексеев. «А если они не пошли в Усть-Северный?» – спросил Авдеенко, наклоняясь вперед. И осторожно снимая с печурки кружку с дымящимся чаем. «Придут!» С той же уверенностью проговорил Алексеев, нашаривая в карманах широких ватных брюк папиросы. Про они знают раз, вертолет наверняка видели два, геологи опытные три. А потом, друзья мои, вы что? Думаете, они на отвалах возьмут что-нибудь? При таком буране? Они там пару суток проторчат, не больше. И вось северный двинутся. Он сунул печку сухую кедровую веточку, вынул и прикурил от охватившего ее пламени. «Ты так рассуждаешь, будто все уже известно наперед!» – грустно усмехнулся Авдеенко. «Но ведь в усть они собирались только на следующей неделе. По плану-то так!» «Николай, ну что ты говоришь? Что они, пацаны, что ли? У Коршевского десятилетний стаж. Он эти места знает, как свои пять!» «Неужели, по-твоему, они настолько глупы, чтобы по вертолетам и стрельбе не догадаться о лавине, да и продукты у них на исходе?» «Значит, пойдут в Усть-Северный». «Я точно говорю вам, пойдут». «А вы вот с Петром настоящие паникеры. Рассуждаете, как младенцы. Бросить все, бросить образцы и идти искать. Где искать? Вдоль хребта? У желтой каменки? А может, к западному ущелью податься?» «Вы же сами ничего толком не знаете». Бросить образцы, чтобы их лавиной засыпало. Полный абсурд. А если не засыплет? Спросил Авдеенко. Сюда лавина вряд ли дотянется. А если дотянется? Что тогда? Повернул к нему свое широкое лицо Алексеев. Как мы в глаза Родникову посмотрим? Они замолчали, сосредоточенно глядя на потрескивающую печурку. Иван Тимофеевич все так же неторопливо курил. Загорелое скуластое лицо его было хмурым и сосредоточенным. Седые виски выглядывали из-под плотно натянутой вязаной шапки. Авденко покачал головой. «Да, образцы-то, конечно...» «Год собирали». Вытянув губы, он стал осторожно прихлебывать горячий чай. Соловьев нетерпеливо сунул руки в карман. «Саша, давай-ка еще раз свяжемся с усть северным». Алексеев пожал плечами, встал. «Пожалуйста». В углу на грубо сколоченном столе поблескивала алюминиевой панелью новенькая рация. Подвинув стольчак, Алексеев уверенным движением надел наушники, щелкнул тумблером. На панели засветился красный огонек. Алексеев быстро заработал ключом, потом перестал поправляя наушники на голове, слушаясь в ответную россыпь морзянки. «Ну вот», – тихо проговорил он, простутивая отбой. Не пришли еще, нет их А вертолеты завтра утром как пурга уляжатся, опять полетят Выключив рацию, он снял наушники, встал В общем, ребята, по-моему, надо собираться и с утричка в путь Образцы тяжелые, добрые полтонны Пока дойдем, пока что Сидящий возле окошка Иван Тимофеевич вздохнул и выпустил широкую струю дыма Все повернулись к нему Соловьев осторожно спросил. Иван Тимофеевич, ну а вы что думаете? Иван Тимофеевич молча покусывал мундштук трубки. Алексеев почесал бороду. Тупик зашли. Я одно предложение, а не другое. Дилемма. Авдеенко поставил пустую кружку на стол. Первый раз такие разногласия. Иван Тимофеевич, вы вот геолог опытный. 25 лет в партиях. «Уж вы-то, наверное, знаете, что делать?» «Наверное, поэтому и молчите», – улыбнулся Соловьев. Иван Тимофеевич ответно улыбнулся. «Поэтому, Петя, поэтому». Он приподнялся, выбил трубку о край стола, убрал в карман и облегченно выдохнул. «Значит так, как говорил мой земляк Василий Иванович Чапаев, На все, что вы тут наговорили, наплевать и забыть. Давайте-ка на кофейной гуще гадать не будем, а станем рассуждать по-серьезному. Оценивая сложившуюся ситуацию, мне кажется, что надо просто помучмарить фонку. В наступившей тишине Алексеев качнул головой. По его лицу пробежало выражение восхищения. А ведь верно, как я не додумался. Соловьев растерянно почесал затылок. Тихо пробормотал. «Да я вообще-то хотел то же самое». Авдеенко одобрительно крякнул, шлепнул себя по коленке. «Вот, орлы, что значит настоящий профессионал!» Потрепав его по плечу, Иван Тимофеевич вышел на середину избы, присел на корточки и костяшками пальцев три раза стукнул в оледенелый пол, внятно проговорив. «Мысть, мысть, мысть, учкаренное сопление!» стоящие вокруг геологи хором повторили мы мысть, мысть, учкаренное сопление!» Затем молодые геологи быстро встали рядом, вытянув вперед ладони и образуя из них подобие корыца, Иван Тимофеевич сделал им знак головой. Геологи медленно наклонились, корыца опустилась ниже. Склонившись над ним, Иван Тимофеевич сунул себе два пальца в рот и кнулся, дрогаясь. Его быстро вырвало в корыце из ладони. Отдышавшись, он достал платок и, вытерев мокрые губы, проговорил. «Мысь, мысь, мысь, полокурый вотлок!» Не меняя позы и стараясь не пролить на пол густую, беловато-коричневатую массу, дюлоги внятно повторили. «Мысь, мысь, мысь, полокурый вотлок!» Иван Тимофеевич улыбнулся и облегченно вздохнул. Печки слабо потрескивали и шорохом разваливались прогоревшие поленья. За маленьким окошком свистела таежная вьюга.